Москва, весна 1951 года Тишина нависла над столицей Люди замерли перед экранами телевизоров и приемниками радиостанций, словно пытаясь уловить малейший шорох, который принесет долгожданную новость Весь мир сегодня замер в ожидании великого момента, первого старта космического корабля с человеком на борту Именно сейчас человечество впервые увидит свою родную планету Земля уже не через призму фантазии писателей и фантастов, а своими собственными глазами, запечатленные на пленку и транслируемой прямо в дома советских граждан. Как я и предполагал, у европейцев не получилось запустить человека ни в сорок девятом, ни в 1950 году. Точнее, в 50-м попытка была, но окончилась она трагедией. Я стоял среди представителей высшего руководства страны, всех тех, кто принимает важнейшие решения, от которых зависит будущее государства и каждого гражданина Советского Союза. Во взглядах многих коллег читалась тревога и неуверенность что вылилось в поток вопросов, отражавших их глубокие внутренние сомнения и опасения. «Зачем нам торопиться с таким важным событием? Почему не дождаться успешного завершения миссии и лишь потом сообщать миру о нашем достижении?» — ворчал Ворошилов. «Разве разумно идти на такой большой риск, когда успех еще не гарантирован?» — вторил ему Лазарь Моисеевич. Чтобы не отвечать отдельно, я обратился сразу ко всем членам Политбюро спокойно, уверенно и решительно. «Дорогие товарищи, наш народ заслужил право первыми узнать правду обо всем происходящем. Это наша победа, она принадлежит народу целиком и полностью». В их взглядах был скепсис, поэтому пришлось ответить более развернуто. Не стоит забывать, что после своего провала западные державы, особенно британские и немецкие пропагандисты, пытаются убедить мировое сообщество в несостоятельности наших успехов, заявляя любое достижение советской науки ложью и фальсификацией. Раз не получилось у них, то у нас и подавно не должно получиться. Поэтому прямая трансляция пуска первого полета человека в космос станет единственным способом доказать всему человечеству, что мы честны и открыты, что именно советская наука стала первопроходцем в освоении космического пространства. Этот аргумент прозвучал более убедительно, хотя все это я и раньше говорил им, но, видимо, стоило напомнить, а то из-за переживаний все забыли. Постепенно сомнение отступает, уступая место сосредоточенности на текущем моменте. Народ должен гордиться своей страной, ведь именно благодаря нашим ученым и инженерам человечество выходит за пределы привычного мира. Время тянется бесконечно долго. Каждая секунда кажется вечностью. И вот, наконец, доносится голос диктора, четкий и уверенный. Ракета поднялась над просторами космодрома Байконур. По всей огромной стране слышен гул мощных двигателей, заполняющих эфир. Изображение ракеты устремляется вверх, оставляя позади земную атмосферу и уходя в бескрайнюю синь космоса. Дыхание аудитории задержалось одновременно. Тысячи сердец бьются учащенно в унисон. Каждый в это мгновение осознает величие происходящего. Я был уверен, сегодняшний день войдет в историю человечества как начало эпохи великих открытий и исследований внеземного пространства. Мир теперь точно знает, первым государством, которое решилось открыть дорогу людям в неизведанные дали Вселенной, стал Советский Союз.